«Но нет, это не так делается», — не одобрил его Людвиг Раценбергер. Он вынул из кармана отпечатанный на машинке приговор и наколол его на сухую ветку вместо бумажки боксера. Но тот запротестовал. Прозаический печатный шрифт никак не отвечал смыслу того, что он совершил. И Алоис стал настаивать, чтобы возле трупа остался лист бумаги с изображением черной руки. Эрих Борнхак решил спор, — предложив оставить и то, и другое. Это удовлетворило всех, но так они и сделали. Глава 24. Письмо в ночи. Несмотря на политические и экономические бури, бушевавшие в стране, убийство служанки Амалии Зандхубер привлекло к себе всеобщее внимание. Правда, в полицейском отчете сообщалось только о том, что обнаружено мертвое тело, и большинство мюнхенских газет напечатало это сообщение без комментариев. В ответ на запросы... Полицейские власти разъяснили, что преступники оставили возле трупа записку с целью скрыть истинные мотивы убийства явно личного характера. Убитая вступала в беспорядочные связи с мужчинами, и есть все основания подозревать, что какой-то из любовников заманил ее в лес с целью ограбления. Приказчик из мясной лавки, с которым ее в последнее время часто встречали, был арестован и несколько дней просидел в тюрьме. Но мюнхенская левая печать твердо стояла на том, что убийство было совершено исключительно по политическим мотивам. Появились возмущенные статьи и в берлинских газетах. В них утверждалось, что псевдоромантическая, пошлая обстановка убийства с несомненностью указывает на патриотов. Газеты требовали, чтобы имперское правительство приняло меры против этих кровавых бесчинств, поскольку сами баварцы не способны положить им предел. Ожидали, что в ближайшее время в Рейхстаге будет сделан запрос по баварским делам, и что сделает его доктор Гейр. Патриоты отлично знали, что убийство Амалии в Зандхубер организовал Эрих Борнхаг. По их мнению, он провернул это дело с размахом и шиком, Убить какую-то дуру не так уж трудно, зато нужна отвага, чтобы ясно и недвусмысленно бросить в лицо противникам. Это сделали мы. Ведь кто мог заранее знать, что полиция сожрет и это? Почтительный шепот, встречавший теперь Эриха, подогревал его надежды. Вместе с Симоном Штаудахером он ездил верхом по английскому саду, Бойко выступал на партийном секретариате, Инсарова, приоткрыв рот, поедала его глазами смиренное и вожделеющее. Когда до Эриха дошел слух, что запрос в Рейхстаге сделает доктор Гейер, он удовлетворенно усмехнулся про себя. «Раз эта история задела старика, значит, все правильно. Вечером Эрих остался дома». Ему уже начало надоедать восхищение товарищей. Бродил по комнате, увешанной фотографиями фон Дальмайера, Феземана, Куцнера, собачьими масками. При случае, пожалуй, стоит снять маску из Инсаровой. А почему он так и не повесил маску той женщины, Иоганны край. Из скромности? Сентиментальная чушь. Он вытащил маску, стал разглядывать белое лицо... Широкоскулая, со вздернутым носом, поразительно строгая. Видно, когда он снимал с нее маску, она была в целомудренном стихе. Но попозже, вечером, от целомудрия и следа не осталось. Ну, пусть себе смеется дурацким смехом, пусть поднимает брови хоть до макушки. Факт остается фактом. Он ее обладал. Что бы она сказала, если бы узнала, что это он убил Амалию Зандхубер? Его рассказ насчет депутата Г. как будто щекотал ей нервы. Такие вещи всех баб распаляют. А поглядишь на маску, самому не верится, что это особо так с места в карьер легла с ним в постель. По безглазой маске нельзя правильно судить о человеке. Разве представишь себе, глядя на это белое лицо, что некая Иоганна Крайн амурничала в Париже с неким господином Гесрейтером? Да и с ним самим не очень-то ломалась. Должно быть, она сошла с рельсов из-за всей этой ерунды с заключенным Крюгером. Пора бы ей открыть голеделки. Может, у нее прочистились бы мозги, и она поняла бы, что творится на белом свете.